Примерно такой же разговор велся и в доме Паттерсонов на Уэвертон-стрит. То есть, конечно, сперва был ужин. Обычный семейный ужин с зашедшим в гости старинным другом. Говорили об общих знакомых, о предстоящих скачках в Линкфилд-Парк и шансах на победу трехлетнего жеребца Рейвена, принадлежавшего еще одному общему другу Виконту Бантер Бэтчу по прозвищу Толстяк Бэтч. Обсудили новую постановку в театре Дельфин серию краж драгоценностей в поместьях близ Люнденвика. Тут полковник Паттерсон приосаился и заверил супругу, что негодяи найдены, обезврежены и на следующей неделе предстанут перед судом. Леди Мая улыбнулась и кивнула. Когда был допит кофе, хозяйка дома встала и сказала: Что же, дорогие мои, я иду в детскую? обещала Джайлзу почитать перед сном. — А вы отправляетесь в кабинет, там вас ждут сигары и портвейн. — Спасибо, дорогая. Дэн поцеловал ей руку. — Когда он уснет, присоединяйся к нам, хорошо? В кабинете Кеннет Гарсайт привычно прошелся до окна, встал чуть сбоку, приоткрыл занавеску и выглянул. У Эвертон-стрит и в дневное время кишевший народом Поздним вечером была совсем пуста и тиха. Никакие подозрительные личности не пялились на фасад, таинственные тени не собирались в темных углах, лишь в доме напротив светились три окна на втором этаже. «Напротив, вроде бы, здание банка», — спросил Гарсайт. «Да, банк, гномий», — ответил Паттерсон, разливая портвейн. «А почему у них свет горит в половине десятого вечера?» потому что приехал глава клана Гретфилд и лично ведет проверку документов. Это кабинет директора банка. Вот они там втроем и сидят уже третий день. И вечер тоже. И часть ночи. Давай, Лещ, садись и поговорим. Никто за нами сегодня не следит. Выключай паранойю. Кеннет еще на всякий случай просканировал улицу магическим зрением потом со вздохом отпустил край занавески, сел в кресло и пригубил портвин. Поднял брови и отпил глоток. ее? спросил он. «Двадцатилетний», — кивнул Паттерсон. «Хорошо». Пару минут мужчины молчали, смакуя напиток, потом гость отставил стакан и спросил. «Итак, челюсти, почему тебя интересует Марк Пламптон и его жена Джейн?» потому что вчера в городскую стражу поступило заявление об ее исчезновении. — От кого? — От господина Либея, совладельца ресторана «Сосна» и соха, приемного отца Марка. — Вот как! И я хочу исключить вероятность того, что женщину могли похитить или убить из-за работы ее мужа. В Бритвальде... «Уже давно никто не рискует нападать на сотрудников службы магбезопасности», – неубедительно ответил Кеннет. «Но я тебя понял. А что о ней выяснили твои ребята?» Здесь Паттерсон кратко изложил все то, что сумели узнать и наши две дамы. Работа временной секретаршей и последние места, куда Джейн присылали на замену. Гарсайт выслушал, снова отпил глоток и покачал головой. «Готов поклясться, что за последние три года Марк не занимался ни одним делом, за которое могли бы таким образом мстить. Больше того, открою тебе одну служебную тайну. Субкомандер Пламптон такими вещами вообще не занимается. Он не боевик, а аналитик. Марк преимущественно сидит за письменным столом и изучает то, что добыли оперативники. Но сейчас он в командировке». — Да, потому что документы, которые надо изучить, в Александрийской библиотеке, и их не то что перевозить, их в руки брать нельзя. — Понятно. — Так что или дама сбежала, или с ней произошел несчастный случай, или ее исчезновение связано с ее работой. — Сколько, ты говоришь, было мест за последний год? — Пять, — поморщился Паттерсон. — Одно другого скучнее. «Ну какие тайны могут быть на фабрике по производству картонных коробок?» «Смотря для чего коробки!» – хохотнул Гарсайт. «Например, для особо сложных амулетов используют специальную упаковку, секрет производства которой закрыт магическими клятвами первого уровня». В ответ полковник только замысловато выругался сквозь зубы. «Именно этот момент и выбрала леди Майя, чтобы войти в кабинет». Нежно улыбнулась мужу, Паттерсон напрягся, села и спросила. «Дорогой, налей мне, пожалуй, Шерри. Хочется сладкого». «Что, Джайлз угомонился?» — спросил полковник, выполняя просьбу. «Нет, ему читает няня. Меня он милостиво отпустил на важное совещание». И это он сам решил, что на совещании я должна присутствовать, имея в виду: "Хорошо, запомню". Итак, что произошло такого, чтобы главы двух ведомств, берегущих покой столицы, собрались так срочно? Мужчины переглянулись, и Паттерсон молча протянул жене тоненькую папку, а заглавленную Пламптон. Быстро просмотрев все документы, леди Майя положила папку на стол и проговорила медленно: «Миссис Пламптон». Знакомое имя. «Откуда?» «Подождите минуту», и она быстро вышла из кабинета. В самом деле, леди Майя вернулась очень быстро и в руках держала стеклянную банку с яркой бело-оранжевой этикеткой. «Вот», — сказала она, — «домашний апельсиновый мармелад миссис Пламптон. Купить в магазине невозможно». Редкие счастливцы удостаиваются возможности заказать на год вперед. Мне это подарили. И я это ел? дернул бровью Ден Паттерсон. Более того, это был первый случай за полгода, когда за завтраком ты оторвался от газеты и отметил, что именно тебе подали. Ну, хорошо, предположим. И причем тут мармелад, пусть даже самый наилучший. «И почему ты считаешь, что это один и тот же человек?» Тут в разговор мешался молчавший доселе Гарсайт. Думают, ты права. Фамилия достаточно редкая, да и по имеющимся сведениям пропавшая увлекается кулинарией». «Причем тут мармелад?» — леди Майя поставила банку на стол. «Если замужняя женщина исчезла из дома, причин, может быть, не так и много». Она сбежала от кого-то или к кому-то — это раз. Ее похитили — это два. Ее убили — это три. Согласны? — Конечно, — проворчал Паттерсон. — Но, поверь, дорогая, все эти рассуждения мы уже прошли. Мы с них начали. Но все равно будем проверять все варианты. — Хорошо. Его жена снова взяла в руки папку и открыла ее на первой странице. «Девичья фамилия мисс Пламптон — О'Хара. Она из Эрина?» «Она из приюта», — ответил ей Дэн. «А фамилию дали по тому констеблю, который нашел младенца на пороге храма». «То есть внезапно нашедшиеся родственники — это вряд ли. А жестокий муж, от которого нужно было бы бежать?» «Нет», — покачал головы Гарсайт. «Я знаю Марка больше десяти лет». «Жестокость по отношению к женщине — это не о нем». «Хорошо», — повторила леди Мая. «Чем я могу быть полезна?» «Сведениями. Ты посмотрела список мест ее работы?» «Конечно». «И сможешь выяснить, что говорят дамы в свете о школе?» «Дамы в свете о школе», — кивнула она. «В обществе содействия библиотекам Обязательстве Кэмфорд и Робсон на кафедре артефакторики университета о компании Золотой гусь, торгующей артефактами и амулетами. Завтра утром и начну.